Сыпь гармоника, скука, скука. Гармонист пальцы льёт волной. Пей со мною, паршивая сука. Пей со мной. Излюбили тебя, измызгали. Не втерпёшь. Что ж ты смотришь так синими брызгами? Или в морду хошь? В огород бы тебя начучила, пугать ворон, до да печёнок меня замучила со всех сторон. Сыпь гармоника, сыпь моя частая, пей выдро пей. Мне бы лучше вон туси сястую, она глупей. Я среди женщин тебя не первую, немало вас. Но с такой вот, как ты, со стервою, Лишь в первый раз. Чем больнее, тем звонче, То здесь, то там. Я с собой не покончу. Иди к чертям, К вашей своре собачьей Пора простить. Дорогая, я плачу. Прости. прости